15 Голицыно. На следующее утро, наконец, выглянуло солнышко, правда, тепла от него уж почти не шло, так что я оделся поплотнее и поехал на остоженку. Пусть и не хотелось вмешивать в это дело посторонних, однако я сам мог бы и не справиться со слишком большим объемом работы. В Российской империи тогда уголовным сыском официально занималась МВД. Политический сыск вели охранное отделение. Но обыватели не очень-то сильно доверяли полиции, потому в газетах можно было встретить объявления частных детективных агентств. Конечно, до американского агентства Пинкертонным было как от земли до луны, но мне не нужны были их мозги. Только ноги, хотя правительство с большим неудовольствием наблюдало за их деятельностью, сделать оно ничего не могло. Агентства проходили по линии общества взаимопомощи. Свою бухгалтерию вели на основе добровольных пожертвований, а вовсе не плата за работу. Обычно они занимались разоблачением неверных супругов, поиском домашних питомцев и наблюдением за прислугой. Однако этим не ограничивались. Как раз на стоженке располагалась контора под названием «Ваш Ангел-Хранитель» широким штатом частных филёров многие из которых по тем или иным причинам ушли из охранного отделения, кто в силу возраста, кто из-за нечистоплотности, несмотря на строгий отбор сотрудников, который тогда был в охранке. Старики, как правило, занимались обучением новичков основам слежки. Бывало, что и молодые ангелы переходили работать в охранку, но очень редко. МВД проверяло их с особой строгостью, потому методы охранки и частных филеров иногда отличались очень резко. У двери дома который был мне нужен висела скромная табличка с одним так названием агентство войдя в полутемный коридор я увидел справа небольшую комурку дверь которой была снята с петель чтобы не загораживать обзор за столом сидел пожилой мужчина в старомодном сюртуке и широком строгом галстуке цепким взглядом он прошел с моей фигуре и вежливо спросил что мне надобно — Меня зовут Владимир Гейлеровский. Хочу поговорить с Петром Петровичем. — У вас назначена встреча? — Нет, но мы старые знакомцы, я думаю, что он меня примет прямо сейчас. — Подождите, пожалуйста, я справлюсь, на месте ли он. Пожилой Филер встал и прошел мимо меня, скрывшись за поворотом коридор. Впрочем, ждать пришлось недолго. Он вернулся и проводил меня к нужной двери, в которую я и вошел. Кабинет хозяина «Ангелов» был очень небольшим, я бы даже сказал, тесным. Стол с аккуратными стопками бумаги, большое бюро с ящичками, помеченными литерами, картотека, и окно, забранное снаружи решеткой. Вот и все ясней считать большой карты Москвы, висевшей за спиной человека, сидевшего за столом. Это и был Петр Петрович Арцаков. История его была занятной и, наверное, заслужил бы целой книги, Которая наверняка понравилась бы читатель Вот только сам Арцаков старался держаться в тени. Нас не ней связывали никакая дружба. Мы были знакомы несколько лет, пересекаясь время от времени в цирке, за ядлем любителем которого был главный ангел. Именно там мы и познакомились, выясним что оба когда-то работали на этой стезе. Арцаков был в молодости борцом, выступал под именем Махмуд Оглы, и представлял собою беглого яныча, выходя на арену для схваток с другими борцами. Ролятся они скорее на публику, чем всерьез, ставя целью зрелищной схватки. Тем не менее, борцом Арцаков был неплохим, имел широченные плечи и толстые руки. однажды во время борьбы соперник случайно повредил ему руку, сломал в двух местах при неудачном броске. После этого Арцаков был вынужден оставить борьбу, Некоторое время еще работал помощником дрессировщика, потом ушел и основал артель охранников, телохранителей, которых купцы подряжали при перевозке крупных сумм денег. Из этой артели и выросло его агентство. Говорили, что кроме охраны и сыска, ангелы Арцакова промышляют выбиванием денег из зажняков, якобы это было основным источником дохода. Ангелы ходили в черных пальто или костюмах в одинаковых почти форменных котелках владимир алексеевич здорово поприветствовал меня арсаков сколько лет сколько зим садись он указал на стул перед собой ты ведь здесь никогда не бывал спросил п петр петрович по нужде или так по нужде разве тебя обидел кто тебя ведь обидишь засмеялся арцаков читал твои книги читал трущобные люди шедевр правда у меня к автору есть несколько замечаний — Какие же? — Знаешь, Владимир Алексеевич, не в обиду тебе будет сказано. — Но, сдается, мне перемудрил ты. — Чего же перемудрил, — удивился я. — Уж больно у тебя все плохо и безысходно. — разве не так? Горцаков потыкал толстым пальцем с аккуратно отгрызенными ногтями в столешницу, как бы стараясь сформулировать свои мысли помягче. — но конечно, тебе видней, как писателю. Только вот... Читал я тебя, и все так у тебя. Черным-черно, как будто и рассвета никогда над миром не встает. Одна грязь да несчастье. Разве не так? Арцаков вынул из стола чистую пепельницу и початую коробку папирос нарзан Ты, кажется, не курил? — спросил он. — Курил раньше. — А теперь? — А теперь нет. Он кивнул, щелчком большого пальца выбил папиросу из коробки, прикурил от спички. — Спешишь? — Спешу, но тебя выслушаю внимательно. И я не лукавил, мне действительно было очень интересно мнение Арцакова. Во-первых, потому что при его профессии он был не только к столовым но и человеком находчивым, с головой. А во-вторых, в отличие от многих моих рецензентов, Петр Петрович близко сам знал ту среду, которую я описывал в книжке. Если порой мне приходилось выслушивать мнение умных, но совершенно не сведущих в предмете собеседников, которые обращали в первую голову внимание на литературный стиль, то Арцаков мог подметить совсем другие стороны мною написанного. Видишь, Арцаков указал папиросы на свою картотеку. Чем мы тут занимаемся? Все это, дорогой Владимир Алексеевич, подлость и страдания Подлость и страдания Каков бы... Не был в свете человек. Богатый, бедный, умный или дурак, Пойденщик или академик, Все они одинаковы. всякие снаружи просто херуим порой. А поскреби его, нет, не татарин, Черт, причем черт-то глупый, мелкий, Чертенок, не черт. И грешит-то дурость от мелочной страсти, От непонимания часто. А тебя почитать так, все господа подлецы, а всякий нищеброд чуть не апостол, мученик святой. Ну что же, — ответил я, — Христос не зря апостолов набирал среди людей звания подлого и низкого. Так кто Христос? — махнул рукой Арцаков. — За Христа с апостолами говорить не буду. — Я про наших. Бывает, что к нам клиенты косяком идут. А бывает, что целыми днями вот так, как сейчас, сидишь, и никого. Делать нечего, вот и почитываю литературу. И вот что я скажу, Владимир Алексеевич. Уж больно вы, современные писатели, любите нищебродов, как будто русский народ только ими и живет. Разве весь наш народ не стоит из людей несчастных? Нищих и страдающих, спросил я. Арцаков покачал головой. ну Это как посмотреть. По мне так вы мудрите много. Это верно, что нищеты до да несчастья много. Однако человек ко всему привыкает. И состояние свое считает делом обычным. Страдания в нем не видит. Вы, писатели видите, а он не видит. Это почему же? А потому, как вы, писатели, и люди все более сытые, живете в квартирах и домах... «И для вас вид всякого бездомного есть картинка невыносимая, а вы придумываете ему страдания. А между тем лежит он себе пьяный под забором. Ему хорошо, и ничего ему другого не нужно. Одень его получше, дай работу, семью, общество, так он и затоскует, потому что для многих это будет похуже тюрьмы. Привык он жить как свинья, да и свинья себя не считает, думает, что...» Все вокруг так живут, кроме богатых. Да только богатые — это как люди с Луны. На Луну ему никогда не набраться, так нечего и думать про это. Надо жить одним днем, брать то, что тебе Господь дает. Дает тебе Господь стакан водки в день и хорошо, доволен. Я рассмеялся, впрочем, сознаюсь не совсем искренне. Вот ты меня, Петр Петрович, с другими писателями равняешь. А ведь я ничего не выдумываю». Я пишу, что вижу? но ну, может, вижу я. Как-то не так, как ты, но ж, поверь, не вру. Никак не вру, пишу правду. И Арцаков кивнул. Я, Владимир Алексеевич, знаю тебя давно. И историю твою знаю, слежу за ней. Поднялся ты высоко, чьи гоняешь со звездами невестными. Вот и показалось мне, что ты больше пишешь так, чтобы другие писатели тебя за своего приняли. Я обиделся, но не показал этого. Не показал, как мне казалось. — Пишу, как могу. Арцаков сквозь дым прищурился на меня. — Так и я говорю, как думаю. Не обижайся. Книга твоя мне очень понравилась, и все, что я говорил, так мелочи. Мало ли кто что думает. Я человек простой, в университетах неученный. — Так и я не неученный. Он кивнул. — Ладно, ты ко мне сделай, а этот тут ляс сточу. Рассказывай, чем тебе помочь. Я вынул из кармана газетную вырезку. «Вот взгляни, Петр Петрович, на этого супчика». Арцаков положил перед собой вырезку, расправил ее своей большой ладонью по столешнице, наклонился поближе, вероятно, у него была близорукость, однако очков не носил почему-то. «Военный?» «Военный врач». «Старая фотография времен войны». «И что он?» Надо бы порасспросить служащих на вокзалах. что я его видел? Куда он ездил? При нем могла находиться парализованная старушка в инвалидной коляске или больной мальчик. И Арцаков погрозил мне пальцем. «Эх, Владимир Алексеевич, сдается, ты в сыщике подался. Хлеб у меня отбираешь. Статьи до книжки больше не кормят? Точно, засмеялся я. Отнимаю. Нехорошо». «Да ты не волнуйся», — заявил я. Тянули меня в одно дело. Сам уж не рад, однако надобно довести его до конца. Как-нибудь потом подробно расскажу. Арцаков позвонил в колокольчик. Тут же появился молодой детина в черном сетке. Сережа обратился к нему главный ангел. Отнеси так Шрайдеру, пусть сделает несколько снимков с этого портета. Штук 5 да, поскорее. Дело не терпит. Молодой сотрудник взял вырезку и исчез. Мы посидели еще немного с Арцаковым, а потом я раскланялся и уехал домой ждать результатов. Результат был уже к вечеру, когда я почти собрался лечь спать. Принес его мне тот самый серёжа Утром следующего дня я уж был во фригеле Шаляпина, одетый для поездки за город. — Ну что, Федор Иванович, вы сегодня заняты? Шаляпин посмотрел на меня из испытывающе своего кресла он бодр и как-то напряжён. «Знаете, Владимир Алексеевич, ведь вы мне сегодня ночью приснились». «Да ну!» «Точно! Вот я опаздываю в театр на спектакль, бегу, причём вот в этом самом халате почему-то прибегаю, а вы вместо меня на сцене Годунова поёте». Я снял попаху и вытер лоб. Шаляпин было натоплено, а окна он не открывал, берёг горло. «Вы уж извините...» — сказал я. — На это я не способен никак, слава богу! — усмехнул Шаляпин. — Что бы это все значило? — Пустое. — Так вы заняты? — Совершенно теперь свободен, — отмахнулся певец. — Как увидел вас такого бодрого, веселого, так подумал, вот сейчас что-то будет. — Развязка близка. — Близка ведь, Владимир Алексеевич? — Ой, близка, — кивнул я энергично. — Теперь я знаю, куда Воробьев увозил мальчиков. Хочу съездить, посмотреть. — Я с вами, — воскликнул Шаляпин. — Даль только одеться. — Тогда одевайтесь теплее. Едем за город и поспешите. Поезд ждать не будет. Шаляпин быстро встал. — И вот еще, Федор Иванович, возьмите с собою револьвер. И вопросительно посмотрел на меня. — Опасно? — Не знаю. На всякий случай уж больно близко мы подбрались к капитану Воробьеву. Судя по тому, что полковник не вернулся на свою квартиру под колокольным он точно понял, что мы его нашли, и, может быть, настороже. И пока мы ехали к Тверской заставе, к Брестскому вокзалу, который тогда еще не радовал глаз своей игрушечной архитектурой, я рассказал Шаляпину, что один из кондукторов вокзала опознал по фотографии нашего Воробьева. это был с больным мальчиком, который еле передвигал ноги. Именно поэтому кондуктор запомнил пассажира. Это было два месяца назад. А еще через месяц тот же кондуктор снова приметил Воробьева с мальчиком. Только мальчик ему показался другим. Все эти сведения сообщил мне посыльный от Ангела Арцакова. «Что ж, кондуктор не обратился в полицию?» «Этого я не знаю. Наверное, потому что полиция могла отмахнуться. Мало ли что привиделось простому кондуктору. Но вот что и интересно». А второй раз этот самый кондуктор запомнил, что Воробьев брал билет до Голицына. Поскольку за билетом я заезжал заранее, там ничего не оставалось, как просто сесть в купе, где, кроме нас, был только один пожилой пассажир. Он сидел, не снимая пальто с бобровым воротником, и дремал. Когда поезд после третьего звонка колокола тронулся, Шелепин просил разрешения закурить достал портсигар. — Вот, полюбуйтесь, — сказал мне, протягивая эту серебряную коробочку. — Подарили поклонники третьего дня. Все никак не привыкну. — у -то меня украли. — А каков был портсигар? — В этом, кажется, серебро только поверху, внутри он медный дешевка, а украден-то был целиком и серебра. — Как же я сплоховал, что дал себя ограбить. Досадно ей богу. — Ничего, Федор Иванович, — сказал я примирительно, повертев портсигар в руках и возвратив певцу. — Главное, что жизнь сохранили. — Вот уж чего не хватало, — сердито сказал Шаляпин. А потом улыбнулся. — Впрочем, конечно. Жалко портсигара, но жизнь-то подороже будет. Долго нам ехать? — Долго. — 40 верст. — А как приедем, что делать будем? — Там посмотрим. Голицына станция маленькая. Там сходящий пассажир на виду. Поговорим с местным извозчиком. Может, твой запомнил? Шляпин закурил и уставился в окно, тихо напивая что-то на плохом итальянском. Пассажир в пальто приоткрыл глаз и буркнул Мешаете? — и снова заснул. Шляпин изумлял посмотрел на него. — Вот, — сказал он, — а другие деньги платишь чтобы я пил погромче. Поезд ходка но часто делал остановки на станциях. Под Голицыным мы добрались только через полтора часа. Дождя, слава богу, не было, хотя небо было затянуто облаками и дул холодный ветер. Небольшую площадь перед станцией замостили, но дальше начиналась привычная осенняя грязь. В общественном колодца со старой сколоченной серых досок по юге для лошадей стояли голицынские извозчики. Одна пролетка и три телеги, дожидаясь пассажиров. Кучеры стояли отдельно от экипажей, курили и разговаривали что в Москве вызвал бы недовольство полиции. Но тут на эту вольность никто не обращал внимания. одета они были плохо, грязно, и все как один украсили себя длинными, неопрятными бородами. Я подошел к живописной группе. — Добрый день, почтенные Извозчики поздоровались со мной и спросили, куда мне ехать. — Приятелищем, — начал врать я. — Пригласил нас дом посмотреть, чтобы на лето сдать поддачу на две семьи. Адрес я запамятовал, знаю, так что где ты здесь. «Дача — Дача недоверчиво переспросил один из них. — Так лет-то уже не мы на будущее лето сговорились заранее. — Это правильно, — кивнул второй, чью бороду серебрила обильная седина. На глаза еще были озороваты и молоды. — Тут летом дачи разлетаются, как москвичи-то ну, наши места любят. Тут Москва-река еще чистая, купаться можно. В самой Москве-то купаться чай просто нельзя, — говорят. — Куда там купаться, — вступил первый, — там фабрики все воду травят, так? — Точно так, — кинул я. — Ну и куда ехать? — Да не помню. — Как так? — удивился первый возщик. — Если ты не знаешь не нечто, мы знаем. — Попили мы немножко, вот и запамятовал. — Бывает, — возщики покивали головами. — но он человек приметный, — кинул я наживку. — Может, вы его помните? Высокий такой, с небольшими усами. Руки у него трясутся от болезни. Мужики переглянулись. — Это от какой болезни? От пятейной, что ли? Я не спрашивал. Говорит, сдаст дачу? Не задорого. Места-то впрямь на всю Москву известный Я и подумал, повезло, надо брать. У него еще сынишка, такой вялый, болезненный, все время спит. — Ну и семейка, — удивился седой водщик. У отца руки дрожат, сынок, спит все время. «А постой!» — вдруг сказал молчавший до этого худющий мужик со шрамом на правой брови. «Это не тот ли что? С палкой! Тот дурной!» «Точно!» — обрадовался я. «Есть у него трость, ручка в виде шара. Он!» «Возил я его несколько раз. Я возил, и Никита. Так никит теперь в Звенигород подался, там теперь на хозяина батрачат. Так где у него дом -то? У Никиты? Нет, тут его, с палкой. — В есть Естребках, — ответил худой. Только наврал он вам, барин. Дом-то для дачи не очень-то. Свезешь. Коль заплачешь, так свезу. Что мне тут торчать? Поезд ушел, пассажиры на своих разошлись. Садитесь, вон моя карета. Карета оказалась той самой единственной пролеткой. Когда мы в нее сели, она заскрепела, ради развалиться на Пермухабе она вы какие здоровые! — отозвался кучер, устраиваясь на козлах, разбирая вожжи. — О, ничего, домчим! — Не долго ли ехать впервые за долгое время подолгул Шаляпин? — Да и Стрибков-то... — Не, по нашим меркам близко. Верст пятнадцать сначала по Смоленскому тракту, потом свернем участцов, проедем Брехово, потом Покровское, а там да и Стрибков доберемся. — Пока мы ехали по Смоленской дороге... Той самой, который Наполеон шел на Москву, а потом отступал к Березине. Наш экипаж шел относительно ровно. Мимо проплывали леса, уже редкие деревни. Облака разошлись, и солнце начало пригревать. Пусть не в летнюю полную силу, но ощутимо. Деревья, уж потерявшие почти всю листву, готовились к зиме. Птиц в них осталось немного. «О чём думаете, — О чем думаете, Федор Иванович? — спросил я певца. Он повернулся ко мне. Воздухом дышу. Чувствуете, какой здесь воздух? В городе мы от такого отвыкли. Там воздух совсем другой. Дым, пыль, вон человеческая. А тут все живое, и воздух живой. Я кивнул. Воздух за городом действительно сильно отличался от московского, где фабрики и мастерские коптили небо чуть не в центре первопрестольной. «Дышу я этим воздухом и думаю», — продолжал Шаляпин. «А может, право, Инаровский?» На природе человек должен быстрее излечиваться от всех болезней. Пусть тут не швейцарии не Баден-Баден. Но вот ведь он, живой этот воздух. Для русского человека он, пожалуй, и целебнее будет, чем за границей. Вот мы гоняем за этим воробьем, считаем его человеком злым, убийцей. Он и есть убийца, злой человек. Но вдруг он убил по необходимости, чтобы не раскрыться, а? «Ну, мы сейчас приедем в эти самые степки А там утопия броет по зеленой лужайке выздоравливающие мальчики, пьют парное молоко, едят простую пищу и чистыми голосами славит профессора Войноровского. Верите в это? Нет. а Отчего? А то ж такие люди, как Воробьев, никакой утопии сделать не могут, ответил осло. У них задача одна — сделать хорошо только себе, жить только для себя. Забота о других для них в тягостью. Если такой человек еще и слаб, а я уверен, что Воробьев слаб, пусть не физически, но духовно, то всякую тягость они воспринимают как угрозу у себя, как оскорбление, и потому никакой утопии я не жду. Шаляпин замолчал и плотнее закутался в свое пальто. — И все же, Владимир Алексеевич, пусть Войнаровский с Воробьевом виви сектора. Все, что они делают, это ужасно для обывателя. «Но разве так не бывало всегда, что человечество платит жизнями за каждый прорыв?» «Ни одну войну нельзя выиграть без жертв!» Я резко повернулся к Шаляпину. «Ведь вы, Федор Иванович, на войне не бывали?» «Нет». «И слава Богу!» «А я бывал. И знаете, что скажу?» «Вот война, победа, жертвы. По мне так лучше вообще без войны и без победы. Только никому про это не рассказывайте». Ну, что я вам это говорил, не поймут. Освободили мы братьев болгар, братушек, наших братьев по православной вере, от турецкого владычества. Да вот только какой ценой! Сколько народу полегло там, вы даже себе не представляете. Столько солдат замучили, час ни за что. Ни от пули они умерли, не от сабельного удара, от глупости и лености начальства, от жестокости, от воровства. Взять того же капитана Воробьева. Мол, он над ранеными опыты ставил. Да тут на целые армии иногда опыты ставили. И ничего. А потом ушли мы из Болгарии. Да проводили нас цветами-поцелуями. Вот только... — я махнул рукой. — Что? Вчера мы были братушками-освободителями. Как начнем ставить свои условия, так и покажем со болгарам хуже турок. Народ этот дикий, природный. Природный человек от добра к злу переходит легко, без заминки. Сегодня нам братушки, а завтра придут англичане или немцы с австрияками, купят их за фунт изюму, и пойдет такой братушка воевать против нас, это же Балканы. — Да что вы говорите такое, Владимир Алексеевич? — возмутился Шаляпин. — Откуда вам знать? — Интуиция, впрочем, простите, это у меня больной Как вспомню поля, а на них ряды наших солдат лежат. Длинные ряды. Во всё поле и батюшки броют между рядами, отпевают. А на покойних уже вороны пируют. И поп по никодилам отгоняет. Попы поют в шасипле, вороны каркают. — резко сказал шляпин это вы мне картину Верещагина пересказывать Я видел. — Вы картину видели. А это собственными глазами наблюдал. Ну да не будем больше об этом. Тяжёлые воспоминания. при Вернёмся лучше к вашей утопии. Думаю, никакой утопии мы не найдем. — А где же они? — Думаю, либо живут в страшном нужде, запертой в каком-нибудь грязном сараре, либо ботрачат на крестьян ради пропитания, что, скорее всего, либо просто разбежались. — Но ни один из них, кроме погибшего на хитровку, так не вернулся, — заметил Шаляпин. — Вернулся и платился за это. Другие, если и бежали, то... На хитровку ж не вернулись, они же помнят, где их схватил Воробьев. Точно, кивнул Шалапин. Тут кучер полобернулся к нам. прощение просим, господа, может, вам в другую деревню надо, а не вестребки? Почему ты так решил, спросил я. Так вы все про утопию какую-то толкуете. Вестребки — это далеко от реки. Их, конечно, весной подтопляют, но не так, чтобы уж. Нет, друг дорогой, рассмеял Шалапин. Утопия — это совсем другое. А что? Это место, где все люди живут в гармонии друг с другом, и каждый работает для блага, общества, без принуждений и платов, и все стремятся к добру и покою. Кучер помолчал немного. — Нету такой деревни в наших краях, — сказал он, наконец. — Ты во всей России, я чаю. Дураки, они, что ли, бесплатно работают? — Нету, друг мой, нету, — слегка согласился певец. — Это сказочная страна. — А, — так и сказал Возница. — Тады и ладно. Мы проехали богатую деревню и свернули с Смоленского тракта на проселочную дорогу. — Теперь немного осталось, — крикнул кучер, не оборачиваясь. — Сейчас проедем Брехово, а потом Покровское, а там уж есть Требки. — А что оно так называется? — спросил я. И ястребов много? — а ага, ястребиное место. Полчаса спустя мы сами в этом убедились. Ястреб парил в небе над дорогой, когда мы въезжали в небольшую деревеньку. наш возница уверенно проехала насквозь повернул на лесную дорожку, густо поросшую травой. По ней, видимо, давно никто не ездил. — Сейчас тут недалечь ваша утопия. Хутор этот ваш. А то, плюньте вы, я вам такую дачу покажу тут неподалеку. Сам уезжать не захочете. А это дрянь, а не дом, если честно. Я промолчал. Хучер, оказался, прав. В том месте, куда он нас привез, никакой утопии не пахло.